Глава 12. Вот так значит. Напали на нас словно фашисты в 4 часа утра, да и само нападение было не таким, как мы его ожидали. Мои глаза просто слепались, будто их кто-то намазал медом. Раскрыть веки казалось равносильным подвигу. Жека давно храпел, и я уже начал на него злиться за такую безответственность. И как только это состояние достигло апогея, я пнул его в пятую точку, а сам сделал вид, будто сплю. Вот только довести шутку до конца уже не представлялось возможным. В этот самый момент с легким хлопком в камере появился человек в черном-красном костюме и маске. Ну, вылитый супергерой. Я его узнал. Тот самый Салтатор, скачущий, что обчистил наше хранилище. Он схватил, вроде как проснувшегося, и начавшего что-то бормотать Женьку за руку, и прыгнул. Не на одном месте, конечно. Скакать начал, телепортироваться вместе с нами куда-то в другое место. Где мы оказались, я не понял. Вроде как посреди пустыни. Но оно может и правильно. Нечего людям вокруг жизнь портить. Здесь ведь рушить и ломать нечего, кроме супостатов, конечно а их здесь собралось по нашу душу аж четыре штуки. В общем, даже хорошо, что в момент совершения прыжка я успел схватить товарища за лодыжку, иначе отбиваться бы ему сейчас в одиночку от всей этой братьи. Скакун, кроме того, что умеет телепортироваться, видимо, больше не обладал никакой силой, поэтому, выгрузив нас на песок, совершил очередной прыжок куда-то еще». Теперь мы с Жекой остались один на один с четырьмя суперами. «Отдайте ботинок, и никто не пострадает», — заявила через маску леди-паук. «Ахо-хо тебе, нихихе, ответил ей Жека. «Я сейчас вот не поняла, что ты сказал». Удивленно сказала паучиха. «Вы согласны?» «Ага. Сейчас, подожди. Только шнурки поглажу». Продолжил ерничать богатырь. «А как то как-то нехорошо получится». «Ботинок вроде нормальный, а шнурки мятые». «Вы думаете, мы с вами шутить будем?» Подал голос Чен, он же дракон. «Обувь можно снять из трупа». «А тебя я вообще на опыт издам». Указал на него пальцем Жека. «Меня в любой лаборатории мира расцелуют за такой ценный экземпляр. Эти хоть только костюмы напяливают». Кивнул он в сторону остальных. «А ты просто оборотень какой-то». «Как думаешь, Вань?» Ну зачем сразу на опыты? Ему можно и другое применение найти. Например, насадить на цепь в кочегарке, пусть уголь поджигают, или на металлургический завод, на плавку металла. Все, польза будет, хохотнул я, представив дракона на цепи в нашей кочегарке, а рядом бабу Веру с лопатой для угля. У нее не забалуешь. Да что мы с ними разговариваем вообще, возмутился Сплай. Он и рванул первым в нашу сторону. Пошла потеха. Скорость этого супера была и вправду очень высока, фигура будто размазалась в воздухе, а моя голова слегка дернулась от нескольких ударов в челюсть. Пока я отвлекся на этого неуклюжего противника, по мне отработала паучиха своей личной противной паутиной, пытаясь заклеить мне глаза. Жека вступил в схватку с драконом и мужиком с колесом в одной руке и каким-то странным жезлом в другой. Если я не ошибаюсь, то это тот самый бог Таранис громовержец. Как по мне, так ему достались более сильные противники. Но это и понятно. Меня-то скорее отвлечь нужно, а с Женьки ботинок снять. Чен начал первым. Раздался хлопок, а потом огромная струя огня, сопровождаемая ревом дракона, устремилась в богатыря. Но тот не растерялся и успел схватить за ногу пробегавшего мимо сплая. Как ему это удалось, не знаю. Раскрутив его над головой, он создал мощный вихревый поток, который сбил пламя в сторону, а затем метнул его в бога. Они отлетели на несколько метров и принялись барахтаться и матюгаться, запутавшись в длинном плаще обладателя круглого артефакта. Вот только нам от этого ничуть не полегчало. Паучиха принялась поливать нас паутиной, пытаясь привязать друг к другу потому как бой мы начали спина к спине. Таранис вдарил по нам какой-то вспышкой, которая на некоторое время вывела из строя наши глаза, и бой тут же принял совсем другой коленкор. Из моих глаз брызнули искры, и раздался металлический звон, будто мне в лоб кувалдой ударили. А тем временем паутина уже прочно связала нас с Жекой, и мы вместе завалились в песок, не в силах удержать равновесие после импульсного удара громовержца. И вот тут мы с Жекой разозлились. Мы покатились по склону вниз, пытаясь выплюнуть песок, который набивался в рот при каждом кувырке. Паутина не выдержала такого надругательства, да и мы с другом не из слабого десятка, но приглись, помогли. В общем, освободились от пут. Сверху в нашу сторону что-то полетело, я едва успел отскочить от вращающегося предмета, похожего на летающую тарелку. Нет, не ту, на которой зеленые человечки периодически посещают нашу многострадальную планету, а ту, что собакам и кидают. Этим предметом оказалось колесо, которое бухнулось рядом на песок и образовало на месте приземления неслабый такой торнадо из песка. Еле успел закрыть глаза, рот и задержать дыхание, а то опять песок набьется всюду. Торнадо, к счастью, оказался непродолжительным и прожил всего несколько секунд. Женька тут же попытался схватить оружие, вот только даже на миллиметр не смог его приподнять. Однако улететь вверх, держась за чертово колесо, у него получилось. Таранис ожидал возвращения своего круглого чуда, Но никак не Женькину пятку, что прилетело ему прямо в нос. Громовержец упал, а богатырь под тяжестью артефакта тут же принял позу угол в 90 градусов. Люнув на попытку поднять эту штуку, он схватил за ногу ее хозяина и начал раскручивать его над головой, словно дубину какую. Затем что-то закричал и бросился на дракона. Что там произошло дальше, я не видел. Барханск крыл от моих глаз эти действия. Ну дракон, кувыркаясь, вылетел ко мне буквально через секунду. Упасть он, конечно, не упал. Крылья хоть и маленькие у него, но возложенную на них природой функцию выполняют исправно. И снова метнулся в атаку, чтобы через мгновение опять вылететь с поля боя. Наверх я вскарабкался как раз вовремя. Сплай периодически бегал мимо Жеки и каждый раз стучал ему в бубен. Паучиха уже зацепила руку богатыря, несколькими нитями паутины и пыталась удержать ее, чтобы не дать Женьке и дальше отбиваться телом бога. Я в прыжке с двух рук сделал откидку пометательницы паутины. Улетев метра на четыре, она случайно попала в дракона, который в очередной раз влетал над барханом. Крепко обнявшись, они скрылись из виду. Моему другу, наконец, опять удалось подловить сплая. От удара раскрученным телом громовержца, тот улетел вслед за драконом и леди паук, как валанчик бомбентонный. В этот момент колесо тараниса взмыло вверх и оказалось в руке супостата. Один взмах, металлический звон, и Женька падает на задницу, схватившись за макушку, а грозное оружие уже летит мне в лицо. Я едва успел уклониться и почти сразу до ушей донесся очередной бздынь. Обернувшись, я увидел лишь кувыркающегося дракона, который опять скрылся за барханом. Но буквально тут же наверх выскочили сплай и паучиха, а следом за ними с шипением вылетели огненные шары. Сделать мы уже практически ничего не успевали, но, как всегда, помог случай. Немного пришедший в себя после устроенной ему Женькой карусели Бог грома и молний стоял с раскрытой ладонью, и, как только в нашу сторону устремились шары, колесо послушно вернулось к своему хозяину, попутно вызвав огонь на себя. — Да чтоб тебя чарти поимели! — закричал Чен на него. — Ты задрал уже со своим колесом! — Ты как с богом разговариваешь, букашка! — незамедлительно ответил Таранис. — Да ты колесник, а не бог! — вернул ему оскорбление Чен. И шибанул струей огня и шарами, вот только уже не в нас, а в своего союзника. Начавшуюся драку решил разнять сплай. Он остановился между ними и развел руки в стороны. "Стойте, не время сейчас ссориться. Миссия важнее, чем наши разборки", прокричал он. Но было уже поздно. Дракон едва успел увернуться от летящего ему в голову божественного оружия, а Тарани ушел в кувырок в самый последний момент. Огненные болиды пролетели мимо и скрылись за очередным барханом. А вот колесико на возврате попало в цель, воткнув дракона мордой в песок. И сейчас он напоминал червяка, пытающегося зарыться в землю. Паучиха едва успела выдернуть из этой бучи сплая, прилепив ему паутину за спину. А двое других суперов вцепились не на шутку. И пока они отвлекали своих товарищей, мы решили воспользоваться ситуацией. Жека наступил на ногу с плаю и со словами «попробуй теперь убежать» влепил ему хороший оперкот в челюсть. Я поймал вылетевшую в меня паутину, дернул за нее на себя хозяйку этих ниток и встретил ее крепкими объятиями. Она тут же обмякла, только вот я не понял от чего, то ли от переизбытка чувств ко мне, или я слишком крепко ее обнял. Несмотря на бессознательное состояние белой леди, Нить все еще продолжала тянуться из ее руки. Мы с Жекой переглянулись и начали мотать два кокона, пока была такая возможность. Как только оба врага были упакованы, мы устало присели на песок, чтобы понаблюдать, чем же закончится драка между богом и драконом. «Ты случайно не знаешь, что это за бог такой?» — спросил меня Женька. «Подозреваю, что это и есть тот самый Таранис, о котором говорил Фредди», — ответил я. «Вроде все сходится. Колесо, которое ты поднять не смог. Есть вадж, важд. Тьфу, язык сломаешь. В общем, вторая приблуда, отвечающая за гром и молнии, тоже в наличии». «А чего они ею не воспользуются?» – удивился Жека. «Ну почему же? Один раз воспользовался. Вспышку, помнишь? Когда она с тобой по барханам, волоком тащила». а, -а, -а. Только один раз? Она у него что, однозарядная, что ли?» – опять удивился он. А его знает. Может, у нее перезарядка долгая, или он ее своей энергией заряжает, а потому силы бережет. Тогда я за дракона болеть буду, немного подумав, ответил богатырь. Давай свалим по-тихому, спросил его я. Пока они тут разбираться будут, мы уже далеко уйдем. Знать бы еще где мы? Пожал плечами тот. А то смысл бежать туда, не зная куда. Тем временем драка стала похожа на бурю в пустыне. Тара и Чен катались по песку, сцепившись в клубок и создавая вокруг себя песчаный шторм, из которого периодически показывалась то одна голова, то другая. Женька выкриками подбадривая дракона, начал развязывать шнурки, затем снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок. Я посмотрел на него и решил, что идея вполне здравая, стал заниматься тем же самым. Раздался тихий хлопок, и перед нами снова появился салтатор. Он тут же выхватил обувь из Женькиных рук и исчез. Нам оставалось только глазами хлопать и смотреть друг на друга. Вот урод! возмутился богатырь. Это точно, только и смог согласиться я. Тем временем драка прекратилась, и оба супера сидели на песке, тяжело дыша. Дракон обернулся в человека и сплюнул в сторону. Ему тут же прилетел под затыльник. Это тебе за колесника, объявил ему таранис. А это тебе за букашку, ответил ему ответного леща Чен. Вы чего ржать уроды? Это, видимо, уже предназначалось нам. У меня ботинок украли. С наивной улыбкой выдал жека, демонстрируя босую ногу. Поздравляем, ответил Чен. Но дошло до него сказанное только через несколько секунд. Как украли? Кто? Когда? Подскочил он, когда наконец осознал смысл слов богатыря. «Это ваш скакун, ты годыный, блин!» — ответил я за своего товарища. «Так что, видимо, вы победили. Вот только нужна ли она вам будет, Это победа?» «Это не твое дело!» — огрызнулся Таранис и поднялся на ноги. Он взял свое колесо, схватил за паутину один из коконов, поднял вверх странный жезл и что-то крикнул. Раздался гром, сверкнула молния, а затем яркая вспышка снова ослепила нас. Когда мы проморгались, То уже ни Бога, ни кокона рядом с нами не было. Чен сфокусировал взгляд на том месте, где совсем недавно стояло божество. Тихо, но эмоционально что-то сказал, судя по всему, выругался на родном языке. А затем поступил точно так же, только для того, чтобы слинять, воспользовался своим драконьим обликом и прилагающимися к нему крыльями. Однако оставшийся кокон не забыл и прихватил закинув его себе на спину или хвост или как там у них эта длинная часть тела называется В общем неважно куда закинул туда и закинул а для надежности примотал свисающим с кокона концом паутины Ну вообще отлично всплеснул руками жека и у кого теперь дорогу спросить тебя только это сейчас беспокоит поинтересовался я а то что сказка может исчезнуть тебе пофигу Вань ты чего разошелся то Удивленно уставился на меня он. «Там же ясно сказано, что ритуал необходимо проводить в самую долгую ночь, а до нее у нас еще три дня». «Тогда твой вопрос сейчас действительно по теме», — немного успокоился я. «Хотелось бы действительно понять, где мы находимся и как отсюда выбраться». «Ты слышишь?» Внезапно замер Жека. «Что?» Не понял я, но тоже прислушался. В рассветной тишине посреди пустыни раздавалась едва слышимая мелодия. Играло что-то смутно знакомое и родное. Ё-моё! подпрыгнул Жека. «Это же мой телефон!» Тут и до меня наконец дошло, что вдруг за мелодия играет посреди песков с утра пораньше. Расшвыривая его ногами во все стороны, мы принялись искать гаджет, способный вытащить нас из этой задницы. «Алло!» Подхватил вылетевший при очередном пинке телефон Джека. Алло, договорите да громче. Это я. Не знаю, ботинок украли. Ага. Хорошо, ждем. Чего там? Тут же набросился я на него с вопросами. Кто звонил? Федя, ответил богатырь. Спрашивал, куда подевались наши задницы, мать их. Похоже на него. Улыбнулся я. Ну а ты чего? Да откуда же мне знать, куда нас занесло? Пожал плечами Женька. — Велели включить на трубке GPS, типа вычислят по нему наше местоположение. — И чего стоим? — полюбопытствовал я. — Когда думаешь включать начинать? — А, ща. Тут же стер улыбку с лица он и начал усердно копаться в телефоне. — Ну все, блин, готово. — произнес он с грустной рожей. — Чего готово-то? — с подозрением посмотрел на него я. — Сломал. — договорил богатырь, а я лишь глаза к небу закатил. Дай сюда. Отобрал я у него гаджет и полез в настройки. Чего он там нажимал, не знаю, но телефон отказывался реагировать на нажатие по экрану. Пришлось перезагружать. Наконец, трубка запеликала и включилась. Буквально за два клика я запустил спутниковую навигацию. Теперь все. Нам оставалось только ждать. Кто же такой этот Сол? Выяснив это, мы сможем попытаться помешать ему. Но вот не задача. Один единственный подозреваемый оказался не им, а так хотелось. Но как узнать? Как понять? И еще одна вещь. Так и не вяжется у меня с этим ритуалом. То не знаю что. Для чего оно ему понадобилось? Ведь это совершенно лишний артефакт. Хотя это может быть что-то личное. А вот интересно, откуда вообще взялся этот артефакт и каким образом он оказался в нашем хранилище? Блин, сейчас бы пожрать чего! тяжело вздохнув Жека, сбив меня с размышлений. Тебе лишь бы жрать, упрекнул я товарища. Больше ни о чем думать не можешь. Ну а что еще делать-то? Пожал плечами он и развалился на песке. Все равно ждем. А так хоть польза какая? это да, согласился я. Слушай, откуда у нас вообще взялось это, то не знаю что. Понятия не имею, ответил богатырь. «Можно нашим позвонить, конечно, но они, скорее всего, тоже не знают. Об этом ни в одном учебнике не написано, значит, никто не в курсе». «Это очень странно», – задумался я. «Я пытаюсь понять, для чего оно понадобилось Солу. Вдруг это что-то личное и поможет нам его найти?» «Не думаю», – отмахнулся тот. «Но даже если мы узнаем, кто он, попробуй его теперь отыщи. Он сейчас будет к ритуалу в полную силу готовиться. Скорее всего, затаится». «Ну да, я бы так и сделал», — согласился я. «А как думаешь, где он его проводить будет?» «На Северном полюсе», — не задумываясь, ответил Женек. «Это еще почему?» — удивился я. «Ну а где еще самая долгая ночь?» — пожал плечами тот, всем своим видом показывая, что все элементарно. «Блин, Жека!» — немного подумав я, посмотрел на товарища. «А ведь, скорее всего, ты прав. Вот только не на Северном полюсе, а на Южном. — Это еще почему? — приподнялся на локте он. — Ну, там тоже самая долгая ночь будет, вот только там материк есть, а на Северном — океан, — объяснил ему я. — И что? — снова пожал плечами богатырь. — Сядут на корабль и вперед. Твори все, что душе угодно, никто тебе не указ. А в Антарктиде там ученые всякие, станции, шманцы, вопросы ненужные. — Ну, это да, — снова согласился я. Может, Горыныч откажется твои ботинки жечь? Скорее всего, но это не поможет, вздохнул Жека. Ему достаточно перцем в морду сыпануть, а потом жди себе, когда чихать станет. Он себя в такие моменты не контролирует. Тоже верно, улыбнулся я. Слышал я такую историю, когда он отдыхать поехал, а там у него аллергия на какой-то цветок началась. Так от отеля того, только фундамент обугленный и остался потому что нечего по заграницам таскаться. Упрекнул его поступок Жека. Вот чего здесь хорошего? Он зачерпнул горсть песка и медленно просыпал его. А там, у этих, жара, гады всякие, комары, больные какой-то болячкой, акулы, крокодилы, не в лес ходить, не искупаться по-человечески. «Ай!» — отмахнулся он. «Домой хочу, на рыбалку». Вот победим всех злодеев, к тебе в гости поедем, Фредди с Кэмом возьмем. Не говори гоп, пока не перепрыгнул, одернул я товарища. Нам бы вначале до своих добраться, вон Стипман летит. Указал пальцем в небо Жека. Значит, скоро доберемся. И точно, буквально через несколько секунд, перед нами приземлился Кэм в своем черно-фиолетовом облегающем костюме. Его плащ красиво развивался на ветру. Да и вся поза была довольно фотогенична. «Балдеете?» Первое, что спросил он. «Угу!» — кивнул я. «Сейчас только травинку в зубы вставлю для полноты ощущений». «Скоро вертолет прибудет», — спокойно отреагировал на мой сарказм тот. «Хорошо, что вас недалеко унесли. Мы все еще в Штатах. Но у нас не так много времени осталось. Рассол собрал все ингредиенты» то сейчас он, скорее всего, затаится и будет готовиться к ритуалу. Нам нужно попробовать его отыскать. Ты бы лучше пожрать, чего принес. Недовольным голосом прервал его речь Женька. А это все мы и без тебя уже поняли. Ах да, точно. Улыбнулся тот и достал откуда-то из-за спины два бумажных пакета. Фред просил передать. И ты оставил это напоследок? Возмутился богатырь, выхватывая у него пакет. «То есть тебя не смущает, что Кэм без сумки и пакеты он нес, скорее всего, в трусах?» — подколол я товарища. -ном -ном, ном ном ном ом-ном-ном-ном». Махнул тот рукой, затолкав себя, почти целый гамбургер за раз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, не нравится, давай мне». Наконец проживав, ответил богатырь. «Ага, сейчас». Усмехнулся я и тоже спрятал еду в самое укромное место, в своем рту. Вскоре послышался треск вертолетного двигателя, а затем появился и он сам, расплываясь силуэтом на горизонте.